Я почувствовала себя в конец раздавленной. Все время была погоня и слежка. У допросов появились непротокольные привески. «Ну зачем вы сюда приехали? Зачем?» — спросил вдруг следователь. «Вы же только что сказали, что хотели арестовать меня в Ленинграде. Так не все ли равно? Хотели, но ведь не арестовали?» — отвечал он. Он спрашивал также, не хочу ли я попить чаю, у него, дескать, есть случайно с собой булка и сахар, и, как что-то непременное, с л е д о в а л о с е н т е н ц и е й иллюзии, одни иллюзии, пора снять розовые очки, добавки коробили и раздражали дополнительно. Изобличив меня ленинградским прошлым, следователь вернулся к актуальной теме военного времени. Что же вы все-таки собирались делать при Гитлере, желая его прихода? Зачем вы мне задаете этот вопрос? Я никогда ничего подобного не говорила. Я не могла, поймите, не могла хотеть прихода Гитлера. Да нет, п е т к е в и ч говорили, что хотите его прихода. «Кому я такое говорила? Скажите, кому?» «Кому?» «Мураловой, говорили?» «Какой Мураловой? Я впервые слышал эту фамилию. Не знаете такую?» И, взяв со стола какую-то бумагу, следователь зачитал... «Я, Муралова, далее следовало имя, отчество, приходила мыть полы к хозяйке, у которой жила п е т к е в и ч Там я слышала, как п е т к е в и ч говорила, «Хоть бы Гитлер скорее пришел, сразу бы стало легче жить». «Все дальнейшее было на том же уровне. Действительно, к хозяйке приходила женщина мыть полы. Я здоровалась с ней, тем и ограничивалось наше знакомство. Кто ее принудил сочинить этот бред?» «Дайте мне очную ставку с Мураловой. Пусть она подтвердит при мне, что я это говорила. Будет и это, — пообещал следователь». Затем допросы обрели новый поворот, куда более трудный, чем о б в и н е н и я р а с с к а ж и т е что говорила Ха, когда приходила к вашей свекрови?» «Я редко бывала у свекрови и никогда не принимала участия в разговорах. Нас интересуют антисоветские высказывания Ха. Вспомните, это важно. Не помню. Напомню. В один из визитов Ха...» рассказывала, будто Сталин уничтожил письмо завещания Ленина. Помните такой разговор? Далее она говорила, что Сталин мстил Крупской. Было такое? Не при мне, я не слышала. Тогда ответьте, кто из вас лжет, вы или ваш муж? Он говорит, что в разговоре вы оба принимали участие. Я этого не помню». «Вы же утверждаете, что говорите только правду. Где же ваша хваленая правдивость в данном случае?» Наступает момент, когда понимаешь, что одна голая правда перестает ею быть, легко превращаясь в донос, а сам ты в доносчика. «Да, один другой разговор в самом деле был». Как будто припертый к стене действительным фактом и личной честностью, ты должен это подтвердить. И просто не могу на границе неокрепшего сознания и чувства пробовать принять на себя ответственность за другого и за себя. Далее, по ходу в следствия, выяснилось, что меня обвиняют еще и в антисемитизме. Основанием служило чье-то свидетельство, будто, находясь на почтамте, я, обращаясь к некоему гражданину, сказала «Выжид, встаньте в очередь». «Отец воспитал во мне истинно интернациональное сознание, и тот, в частности, от кого приходилось слышать слово о ж и т ь казался мне всегда недоразвитым, серым существом. Незнакомый не только с этой лексикой, но и с мышлением подобного рода, мне надо было доказать, что и это обвинение — нелепая подделка». Тем не менее, нелепости были сбиты в пункты, и следователь зачитал мне сформулированные обвинения. Их было три. Связь с Ленинградским террористическим центром, контрреволюционная агитация и антисемитизм. Не в пример Вере Николаевне я о правовом сознании вовсе не имела понятия ни об